подлетел Тасенька. «Дайте я сотру. Не видно будет. Вы рисуете, маврочка Лукинишна. Сколько пожелаете? У меня резинка австрийская. Мне подтереть нетрудно -с. Ландринов отпихнул младшего письма водителя, забрал листок себе. «Я тебе сотру. Дай сюда. Возьму на память. Отчет я сызнову перепечатаю».